Глава двадцать В ту ночь я так и не заснул, ворочался с боку на бок у себя в палатке. Я еще никогда не чувствовал себя таким одиноким и покинутым. Быть может, думал я, глядя в темноту, и слоны через малы. Нам нужно любимое животное, которое было бы в каком-то другом отношении побольше и поласковее. Но в настоящее время И, как говорят боксеры в этой весовой категории, на горизонте видны одни слоны. Я вернулся в Форт-Лами, провел с губернатором бурную беседу. Он мне сказал, что давно меня знает и ничуть не верит в точность расположения штаба Мореля, которое я указал на карте, в чем не совсем ошибался. Я пытался ему объяснить, что он напрасно упрямится, желаю уладить эту историю при помощи полиции, и что было бы куда проще, срочно получить из Парижа поправку к правилам об охоте на крупного зверя, которые давным-давно устарели, о чем не устают твердить все лесничие и вся администрация. Он пришел в страшную ярость, заявил, что это в некотором смысле мюнхенский сговор и воскликнул, что лично он не согласен преклонять колени перед знаменами мизантропии, его вера в человеческую деятельность не пошатнулась, и человечество, несомненно, ждет светлое будущее. Он махал кулаком, уверяя, что не потерпит на своей территории такого проявления ненависти ко всем достижениям человека и столь презренной, смехотворной попытки изменить наше бытие. Он встал, быстрыми шажками подбежал ко мне и, поднявшись на цыпочки, начал кричать. Мол, вся эта кампания в защиту природы — всего лишь политическая диверсия, и если в Африке победит коммунизм, слонов первых же перестреляют. Сунув руки в карманы, он саркастически осведомился, слыхал ли я, что слоны — последние в мире индивидуумы. «Да, да, И только они, где и воплощают основные права человека. Неуклюжие, громоздкие, допотопные, преследуемые со всех сторон и, тем не менее, необходимые для того, чтобы жизнь была прекрасна. Вот что месье изволит писать французские газеты. Он с яростью стукнул кулаком по пачке газет на столе. Вот как изображает происходящее так называемая умная пресса. Что же до него самого, то на все их мелкие философические уколы он может ответить чернильным слюнтяем, болтуном и пораженцем своим здоровым громовым смехом истинного республиканца, верящего в судьбу человечества, крепко стоящего на своем посту и полного гордости за достигнутые. При этих словах губернатор закатил глаза, обнажил клыки, и разразился чудовищным хохотом «Ха-ха-ха», после чего его пришлось уложить на диван и послать за его женой. Сен-Дени прыснул в бороду. «Может, отец мой, я чуть-чуть изгущаю сгущаю краски, но мне трудно передать, в какое негодование привели их там, в Форт-Лами, те небылицы, которые печатались в связи с делом Мореля». Я вышел оттуда крайне довольный собою в сопровождении Фруассар. Он рассказал, что губернатор потерял сон, а в Париже не могут убедить американцев, что речь действительно идет о сохранении африканской фауны. Пресса обвиняет правительство в том, что оно выдумало Мореля, чтобы прикрыть серьезные политические беспорядки. И весь мир смеется над наивностью Франции, которая считает, что взрослые люди еще способны верить в слонов».